Глава 31. Владимир на правах будущего мужа представил Варвару Леонтьевну своим родным и близким. Его отец и мать были уже пожилые люди, при этом отец был военным в отставке. Также у него был младший брат, заканчивающий в этом году гимназию, и двоюродная сестра Соня. Это была миловидная худенькая девушка небольшого роста, с большими выразительными голубыми глазами и светлыми волосами, заплетенными в косу. Ей было двадцать четыре года, и она была не замужем. Вот соня то сразу генеральше не понравилась. Она слишком ластилась к своему кузену и смотрела на него преданными глазами. Варвара Леонтьевна стала ревновать, но Владимир, казалось, ничего не замечал. В итоге генеральша затаила свою ревность, и если вдруг Владимир заговаривал о Сонечке, у нее сразу портилось настроение а Владимир понемногу общался с детьми Варвары Леонтьевны. Ему очень хотелось, чтобы они к нему относились как к близкому человеку, с симпатией и уважением. Проще всего было с Гошей. С ним достаточно было несколько раз поиграть в любимые забавы малыша, и он уже привязывался и начинал испытывать симпатию. Еще он любил подарки, а Владимир каждый раз приносил ему игрушки. А вообще Гоша активно развивал речь благодаря Маше. Он уже знал, например, названия цветов и животных, Маша специально для него сделала книжечку с акварельными рисунками зверей и птиц. Так что с ними можно было пообщаться, и он бойко отвечал на вопросы. С Костиком тоже было не особо сложно. Он рассказывал мальчику про всякие военные дела, про то, как управлять солдатами, какое есть вооружение и так далее. Костик очень хотел пострелять из настоящего пистолета, но это было слишком рискованно. Но Владимир как-то принес пистолет, вынул из него пули, и Костик подержал его, рассматривая. Пистолет для него был очень тяжелым, зато Владимир подарил ему игрушечный, но который очень похож был на настоящий и учил прицеливаться. В общем, мальчику нравился этот бравый военный. А вот с Аглаей было сложно. Она Владимира не особо признавала, общалась вежливо, но формально. Владимир знал, что она увлекается колдовством и как-то принес ей в подарок набор трав для зельеварения. Девочка его поблагодарила но и только. Аглае не нравилась, что у мамы появился этот жених. Она считала, что он отнимает на себя внимание мамы, и непонятно вообще, кто теперь для нее важнее, он или дети. Владимир быстро понял, что с Аглаей будет непросто, и что она ревнует Варвару Леонтьевну к нему. В общем, Владимир очень старался стать частью семьи генеральша. Она видела его усилия и была очень благодарна ему». Тем временем решено было, что Владимир переедет после свадьбы к ним из своей холостяцкой квартиры. Ради этого Варвара Леонтьевна затеяла ремонт в гостевой спальне, переделывая ее под будущий рабочий кабинет Владимира. Она сама выбрала отделку и мебель, деревянные книжные шкафы, добротный письменный стол и черное кожаное кресло. Как-то Богдан Данилович был в гостях у генеральши вместе с Дианой, и он обратил внимание на статуэтки, которые стояли в гостиной. «А чьи это работы?» «Вы не поверите, это наша няня», — ответила Варвара Леонтьевна. «Как? Няня?» «Ну да, она учится на скульптора у Матвея Фанасевича Чижова», — гордясь своей подопечной, сказала генеральша. «А, ну тогда другое дело, все понятно, у такого мастера». «А вот что, можно ли у нее заказать статую?» «Сейчас я ее позову», — отозвалась Варвара Леонтьевна. Маша пришла как есть. В своей форме няни. она как раз кормила Гошу и немного запачкала передник. «Так вы здесь работаете?» — спросил ее Богдан. «Да, я няня в этой семье», — ответила Маша. «Зарабатываю на свое обучение скульптуре». «У вас отличные вещицы получаются, а собачка — ну просто восторг», — восхитился Богдан Данилович. «Спасибо большое, мне очень приятно» богдан данилович тонкий знаток искусства коллекционер вставила генеральша о мне вдвойне приятно ваша похвала богдан данилович отозвалась с достоинством маша можно ли у вас заказать небольшую бронзовую статуэтку на сюжет кошка охотится за голубем да конечно будет готова через три недели маша прикинула в том числе время нужное чтобы понаблюдать за кошками во дворе Договорились, плачу пятнадцать рублей. Это очень щедро, спасибо вам. Маша уже была в восторге от этого заказа. И началась работа. Сначала Маша делала много эскизов кошек в охотничьей позе, когда она вся замирает и только чуть-чуть подрагивает кончик хвоста. Потом она сделала статую из глины, долго работала над каждой деталью. И, наконец, отливала в бронзе в мастерской Матвея Афанасьевича. Получилось очень достоверно, и в то же время Маша привнесла несколько выразительных деталей. Это была не просто зарисовка с натуры. Она сделала позу кошки более грациозной и интересной, а голубя таким важным и упитанным. Богдан Данилович, которому послали готовую работу, пришел в восторг. Он считал, что у девушки настоящий талант, особенно к изображению зверей и птиц. Он поставил эту статуэтку на камин в своей гостиной и частенько любовался ею, думая заказать еще одну. А Маша так радовалась, теперь у ее работ есть еще один покупатель. Ей надо каким-то образом заявить о себе, чтобы ее заметили. Лучшее средство для этого было бы поучаствовать в выставке. В России сейчас самым модным и актуальным был стиль модерн, в том числе в скульптуре. Прекрасные женщины, плавные текучие линии, декоративность, скульптура была призвана украсить пространство. Маше нравился этот стиль, и она стала пробовать выразить себя в нем. Ей пришла в голову идея сделать циркачку со змеей в широких, струящихся шароварах, прихотливой позе, полное изящество. Такая работа могла занять несколько месяцев, но Маша не торопилась. Ее учитель очень хвалил статуэтку кошки с голубим, говоря, что в ней ярко воплотились черты ее художественного стиля. Но лучшие работы Маши были еще впереди.